В значит воровство. Мистрис Бессел вскинула на мошку глаза, но не выказала удивления, когда та, запыхавшись, вбежала в ее магазин. Она взглянула на горсть мусора, выразительно протянутую мошкой, и укоризненно подсоклала языком. Как некрасиво с его стороны! сказала она с нотками материнской заботы в голосе. Я думала, он тебя оставит хотя бы немного денег. «Хорошо, что ты недалеко ушла от дома, так что можешь вернуться в чок, усвоив полезный урок. И никому вреда не будет». Внимательные голубые глаза мистрис Бессел изучали лицо мошки, пытаясь понять, не был ли ей причинен определенный вред. Мошка упрямо сжала губы, чтобы не сболтнуть лишнего. «А теперь скажи мне», — продолжила мистрис Бессел, неверно толкуя гримасу мошки. «Он что, причинил тебе какой-нибудь вред?» Мошка ответила ей мрачным взглядом, в котором читались ее невысказанные чувства. Внезапно она решила кивнуть. «Ну, это, конечно, его не красит, но в твоем возрасте пора бы знать, что нельзя доверяться всяким проходимцам, вроде эпонимия Клента. Ты что, и вправду собиралась идти с ним до Манделеона?» «Выходит, Клент хотел-таки попасть в Манделеон», — подумала Мошка, и отослал ее подальше, чтобы она ему не мешала. А сам направился в город, Где когда-то жил ее отец. Он на лодке поплывет? спросила Мошка, вонзив черный взгляд в глаза мистрис Бессел. Сдается мне, речника нанимать он не будет. Компания Речников некогда гильдия лодочников-перевозчиков, с давних пор патрулировала реки на предмет отлова темных личностей. Если Клент так стремился сменить одежду, он наверняка не захочет иметь дело с речниками. и вы знаете, на какой лодке он поплывет, сказала Мошка и, медленно раскрыв ладонь, стряхнула мусор. Фартинг остался лежать. Улыбка мистрис Бессел стекла с глаз, оставшись только на губах. «Что ж, имей в виду, я ничего тебе не говорила», — сказала она. «Ты сама обо всем догадалась. Он поплывет на пылкой деве, барже, стоящей у этого берега. Она ходит под флагом короля Отважного. Мошка сделала несколько шагов к двери, но затем остановилась. Чего-то не хватало. «Где мой гусь?» «Гусь?» — спросила мистерис Бессел и глубоко вздохнула, опустив глаза. Эпоними сказал, это его птица. Я назвала ему людей, к которым нужно обратиться, и место для ночлега, а он в обмен отдал мне гуся. Сама с ним разбирайся, если встретишь. Мошка сжала кулаки и ощетинилась, как кошка. «Сарацин!» — завопила она. «Лисы!» В дверном проеме показалась любопытная гусиная голова на длинной шее. И в магазин своей важной походкой вошел сарацин, издавая при этом звуки, будто перекатывал в клюве камешки. Мошка кинулась к нему и обняла. «Фортингейл!» — прокричала мистерис Бессел.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 Судя по всему, Фортингейл попробовал исполнить указания. Раздался крик боли и звук бьющейся посуды. «Раз Фортингейл может кричать, значит, он остался в живых», — обрадовалась Мошка. Мальчик яростно выкрикивал незнакомые слова, а Мошка с интересом запоминала их на будущее. Наконец шум стих, и Мошка, убрав чепчик с лица, осмотрела магазин. Пол усеивали осколки мела, фрагменты каменных изваяний и ленты. Через этот погром в своей невозмутимой манере шагал сарацин с оранжевым клювом, перепачканным каменной пылью. Фортингейл прятался за разбитой стойкой, прижимая руку к кровоточащему носу. Мистерис Бессел запрыгнула на стол и подобрала юбки. Когда гусь прошествовал мимо, стол под ней опасливо заскрипял. Мошка выбралась из-под стола, бережно взяла в руки гуся и, кивнув хозяйке магазина, поспешила раскланяться. «Простите, пожалуйста, мистер Бессел», — выпалила она скороговоркой. «У сарацина сильно развита антипатия к незнакомцам». Мошке давно нравилось слово «антипатия», и она обрадовалась такой удачной возможности применить его. Выйдя из магазина на подгибающихся ногах, Мошка направилась к пристани.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 Команда накрывала тюки мешковиной, а чайки с криками кружили над баржей. Натянув чепец пониже, чтобы прикрыть выцветшие брови, мошка продиралась через шумную толпу к судну. На палубе шла оживленная дискуссия. «Буду весьма признателен за расторопность», — проговорил Клент в своей высокопарной манере. «Не за такие деньги. все таки я рискую». Если речники узнают, что я без их одобрения везу пассажира, они, как пить дать, слупят с меня отменную мзду. «Дядя Эпонимий!» — воскликнула Мошка. К ней тут же развернулся добрый десяток голов, ощерившихся точно крокодилы. Мошка покраснела. «Спроси, пожалуйста, у капитана Баржи, не возьмет ли он нас обоих за ту же плату?» Капитан Баржи слегка удивился такому повороту событий, а Эпонимий вообще опешил.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 «Я как раз договаривался о нашем... Э, смотрю ты с гусем...» Он опасливо покосился на сарацина. «Мистерис Бессел решила, что ей гусь не нужен», — сказала Мошка простодушно. При мысли о «Мистерис Бессел» на ум пришли те странные слова, которые выкрикивал молодой человек, пытаясь поймать сарацина. «Мистер Клент», — обратилась она робким голосом, — «скажите, а что значит имбецил?» Ненормальный. Это латынь. А Вельзевулова отродье? Насколько я могу судить, это значит «дьявольское отродье». А давай-ка закончим на этом. Первую милю Мошка сидела как на иголках, в любой момент ожидая услышать крики с берега. Ей казалось, что баржу сейчас остановит полиция гильдии речников, ее арестуют за поджог и кражу гуся и без промедления повесят. Ясное дело, клент мигом сдаст ее. Однако баржа скользила по глади реки, преодолевая милю за милей. Солнце пригревало с небосвода, и у мошки крепла надежда всего лишь надежда, что жизнь ее не оборвется в петле под мостом в суровой качели. Может, помогла новая одежда? Мошка чувствовала себя как во сне, будто на время позаимствовала чужое тело. Дева скользила по волнам. Ее провожали стайки мальков, в воздухе мелькали стрекозы, солнце все сильнее напекало мошки голову сквозь прорехи в соломенной шляпе, надетой поверх чепца. Когда баржа отошла далеко от берега, в зеленой воде появились любопытные мурены. Там и сям из воды высовывались их белые носы. На каждом судне, проходившем мимо, реял флаг, гордо заявлявший о преданности королю. На словах все как один поддерживали монархию и мечтали о законном правителе. Люди с нетерпением ждали, кого же изберет комитет влиятельных особ. На деле же комитет принимал решение добрых 20 лет. Многие претенденты на трон успели помереть в изгнании, завещав наследное право своим потомкам. Все эти годы в королевстве шли междуусобицы. каждый крупный город признавал своего монарха.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 — заметил Клент, отмахиваясь от стрекозы. — Там всегда такая суета, палуба вечно забита всяким отребьем. На миг Мошке показалось, что они с Клентом на этой барже вовсе не бегут от закона. Клент держался так свободно и говорил с ней так приветливо, будто и не пытался чуть раньше отделаться от нее. Мошка даже начала думать, что пустой кошелек был обычным недоразумением, и мистерис Бессел сама задумала прикарманить гуся. Клент предложил ягод, она угостилась. Они подошли к борту, и мошка, облокотившись о планшерь, сплюнула косточку в плывущих рядом уток. А потом заметила в воде отражение Клента, и его холодный, расчетливый взгляд моментально подтвердил худшие опасения. Ягода во рту обрела горький привкус. Стало ясно, что Клент избавится от нее при первой возможности. Когда баржа причалила к берегу, мошку пронзило безумное желание схватить у Клента сумку, над которой он трясется, и, стремглав, рвануть на утёк. Но она честно призналась себе, что без помощи Клента ей не обойтись. Она впервые оказалась за пределами Чога, в большом мире ей нужен был проводник. Двенадцатилетняя бродяжка станет легкой добычей первого же негодяя. Ей не на кого положиться. У нее нет ни друзей, ни денег. В спутнике ей достался только гусь-убийца и эпонимий-клент. В Манделеоне все могло обернуться иначе. Мошка вспомнила рассказы отца об этом городе. Он говорил, что там есть школы для бедных. Мошка решила, что пойдет туда учиться. Такую умную девочку обязательно примут. Отец говорил, что туда можно прийти с одним шиллингом и ломтем хлеба в кармане. Коли сумеешь прочитать без запинки шесть страниц текста, тебя возьмут в школу за мизерную плату. От этих мыслей Мошке полегчало. Она одарила клиента широкой улыбкой, от отчего тот сразу напрягся, и взяла у него еще одну ягоду. В принципе, можно сдать клиента полиции. Ей дадут награду. Денег должно хватить на учебу. Хотя... Что она ему предъявит? Явно не перевесит встречное обвинение в поджоге. Этот красноречивый прохвост наверняка выкрутится, оставив ее болтаться в петле. Как бы ей получить над ним власть? Мошка покосилась на сумку и подумала о конверте, который Клент прятал от мистрис Бессел. Надо бы глянуть, что там. Вечерело. Западный край неба окрасился багрянцем. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, мимо пролетел большой конюк. Он словно задул дневное светило взмахом черных крыльев, после чего уселся на сток сена. Окрестные холмы тут же поблекли. На смену теплым оттенкам дня пришли холодные цвета сумерек. Когда подул холодный ветер, моряки принялись недовольно ворчать. «Мы поужинаем в Халберде», — сказал Куропат. "Пойдем с нами».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 Вместе с клиентом и мошкой они ринулись в таверну. Внутри было накурено, хоть топор вешай. К табачной вони примешивался влажный запах земляного пола и пережаренные требухи. Судя по одежде и дубленным лицам посетителей, здесь гуляли исключительно матросы. Понятное дело, одни мужчины. Столами им служили бочки и всякая корабельная снасть. Сидели они на мешках и ящиках.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 Кружки со спиртным водили над кувшином воды в знак верности королю Прелю, королю за Тастеройским морем. Мошка догадалась, что жест Куропата посвящен королю Отважному, королю за Магорскими горами. Их символизировали пирожки. Моряк за другим столом пролил немного воды и провел кружкой в честь короля Галбраша, короля за Туманным озером. Его приятель, сидевший напротив, голосил о верности королевам-близняшкам, властительницам йотлинских предгорий. Похоже, в Халберде собрались приверженцы доброй дюжины королей. Однако никто не отстаивал свою правоту кулаками, несмотря на хмель, ударивший в голову. Матросы явно не принимали политику всерьез. Сама того не зная, Мошка наблюдала типичные приметы нового времени.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 По всему выходило, что это гильдия, но Мошка о ней раньше не слышала. Капитан Шаланда утверждал, что они набирают силу в Манделеоне и надеялся, что это временно. Куропат отвечал, мол, ничего, сестра герцога не даст им загрести под себя Манделеон, как у них вышло со Скарри. Если ключники — просто гильдия, делающая ключи и замки, почему люди относятся к ним с такой мрачной серьезностью и страхом? Мошка не могла понять. Пиво в кружке было не крепче речной воды, а по вкусу напоминало помой. Но после нескольких глотков голова у Мошки закружилась, а по телу разлилось тепло. В таком состоянии следить за разговорами было все равно, что поднимать соломинку гусиной лапой. Племянница твоя соловела! Клади ее на кровать, пока она не сверзилась со стула в огонь. Под кроватью подразумевался соломенный матрас у стены. Мошка прилегла, в чем была. в платье и чепчики. Из-под чепчика она увидела, как на соседнем месте устраивается клент, предварительно смахнув крошки, и накрывается сюртуком. Сумку он засунул под матрас. Следующие пять часов мошка лежала с закрытыми глазами, периодически проваливаясь в забытье. Сквозь дрему она слышала, как сарацин ходит рядом и треплет ее ложе.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 Он не обратил внимания на мошку, зашедшую под навес. Поднять доску оказалось непросто. Ногти у мошки были короткими, а доски были из цельного дуба фут шириной. Но она поддела край гвоздем из того злополучного кошелька, что дал ей клент, и у нее получилось. Мошка легла на пол, засунула руку в проем и коснулась ладонью дна баржи. В темноте она нащупала что-то выпуклое.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 Она на четвереньках выбралась из-под навеса и поползла вдоль тюков подальше от левого борта и по ним и Клента. С тайником под полом она разобралась. Теперь надо пошарить среди тюков. Сумка с бумагами Клента не могла испариться. Может, он боялся речников и решил ее припрятать? Но куда? Туда, где ее никто не заметит, но откуда он легко достанет ее, если придется покидать судно в спешке? Если бы Мошка не искала сумку, она бы ни за что не заметила шнурок, торчащий между двумя тюками. Просто и удобно. Дерни за веревочку, Она потянула, и на свет показалась сумка. Взяв добычу в зубы, Мошка на четвереньках вернулась под навес. Она заглянула в сумку и вытряхнула себе на колени стопку бумаг с отпечатанным текстом. Пробежав их глазами, она увидела в основном описание разных преступников, а еще большие сложенные в несколько раз листы с балладами и печатями книжников. Наконец, она нашла конверт, который Клент спрятал от мистрис Бессел. Мошка с нетерпением открыла его и вынула письмо. Пробежав глазами несколько строчек, она пришла в недоумение. Вроде бы простое сопроводительное письмо.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 Впереди пять, если не больше, лодок речников. И, сдаётся мне, они обыскивают проходящие суда».